Хозяин в доме, каждый из членов семьи Шестровых, прописанных в квартире номер 26, был уверен, что главным в доме является никто другой, а именно он. Димка так считал по своей наивности. Если, полагал он, почти каждое его желание здесь выполняют, заботятся о его здоровье, волнуются за учёбу, следят, чтобы всегда был накормлен и прилично одет. Значит, он и есть самое главное лицо. Елена Трофимовна считала себя главной по старшинству и ещё по той причине, что заботы о хозяйстве во многом лежали на её плечах. А уверенность Надежды Сергеевны в своём главенстве объяснялась совсем просто. Годами упорного труда она завоевала прочное положение в жизни. Была на хорошем счету в редакции. Регулярно два-три раза в месяц выступала в газете с материалами о культурной жизни города и области и теперь обеспечивала свою семью материальными средствами. К тому же, и ордер на двухкомнатную квартиру выписан был на её имя. И каждый из них мог бы с улыбкой так же сказать. А ещё у нас проживает важная персона по имени Дымок. Ироничность выражения "важная персона" как бы подчёркивала не очень серьёзное отношение к полусибирскому пушистому серой масти коту, который проживал в этой квартире все 3 года своей жизни. Да, отношение к домку было не очень серьёзное, а уж главным тем более никто его не считал. Однако самый важный представитель кошачьего племени был совершенно другого мнения о себе. Лично он нисколько не сомневался в том, что вся эта огромная территория с комнатами, кухней, ванной, туалетом, кладовой, прихожей и балконом принадлежат его. Правда, тут проживают ещё и люди. Но домок по характеру был добрым котом, и потому милостиво терпел присутствие от многих квартирантов. Пусть себе живут. Тем паче, в чём-то не обличают его существование. Приветливая бабушка сытно кормит, ласкает, чешет за ушами. И даже когда он прыгает ей на спину и забирается на плечи, безропотно сносит это. Молодая хозяйка уделяет домку меньше внимания. Но зато очень интересно бывать в комнате, где она работает за столом или причёсывается перед зеркалом. На туалетном столике у неё много пахучих флаконов и баночек. Здесь и домку можно вдоволь смотреться в зеркало, полюбоваться своим зеленоглазым двойником, который тоже внимательно смотрит на него. И сразу же исчезает, как только взволнованный домог прогивает на пол. Даже от младшего шустрого есть польза. Иногда он приносит в ведёрке свежего жёлтого песку. Этот песок домог долго и с неясной тревогой обнюхивает, царапает пол когтями. Песок с воли и с того неведомого огромного мира, который он наблюдает лишь из окна или с высокого балкона. А вообще отношения с младшим из семьи Жустровых у домка сложные, настороженные. Придя из школы и бросив портфель, он может целый час играть с ним, носиться по комнате с бичёвкой, к концу которой привязан клочок меха, похожего на мышь. Но может вдруг больно дёрнуть за хвост, потянуть за усы или погнуть странной щёткой на длинной палке. Но добродушный усатый хозяин в конце концов прощал Диме эти жалости. Что с него возьмёшь? Молодой ещё, дурь в голове. Но сегодня дымок был в растерянности. В его большом и таком привычном доме происходило что-то непонятное. Мальчишка почти весь день сидит как прибитый. Если бы книжку читал или смотрел телевизор, тогда понятно. А то замер за своим столом. Голову положил на кулак, в стенку глядит. Посидел кот возле него на полу. мяукнул тихонько, вызывая на разговор. Только нет, не ответил Шестров. Что скучнёл кот, зевнул, на кухню отправился. А там и бабушка сидит, молчит. Напружинился дымок, всего гонолметровым махом ей на спину. Только не удалось ему на этот раз уютно устроиться возле тёплой шеи у пучка волос, с торчащими шпильками. Охнула бабушка и сердито скинула дымка на апол. Мурыхин-годник нашёл время прыгать. Без тебя тошно. Обиделся дымок и не повернулся, как бывало в таких случаях к ней спиной, а вовсе вышел из кухни, демонстративно. Подождал в передней, надеясь, что у бабушки всё же заговорит совесть, и она позовёт его. Не дождался. Да, что-то в доме происходит непонятное. В тишине громко зазвонил телефон. Кот выжидательно уставился на трубку. Кто подойдёт? Второй звонок, третий. Никто не с места. Дима, да возьми же трубку. Вдруг снова Борис Аркадьевич. Как мне говорить с ним? Звонили настойчиво. Лишь на седьмой звонок подошёл Диога. Послушал, сняв трубку, и совсем убитым голосом произнёс: "Нет, дядя Боря, не пришла". "Хорошо, обязательно передам". "О, господи", со стоном выдохнула Елена Трофимовна. Девятый час. Может, беда приключилась. Темнее стало.